«Голова 10: «Цеховые гильдии», темная половина грима безутешного», «Пол царства за коня», «Прощай, Альгора!» Сидя на каменном парапете моста, я любовался закатом и подводил итоги. Стоящий неподалеку страшник недовольно на меня косился, но ничего не говорил, а мне на его мнение было плевать, хотя сел я сюда именно из-за него».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 Ценой упорного и беспрестанного шестичасового бегания я вырос на 5 уровней. Особо радоваться было нечему. Как и говорил всезнающий Гоша, быстро дорасти до 20-25 уровней абсолютно нетрудно. Проблемы начинаются позднее, ибо мобы перестают быть тупыми, как валенькие. У них резко возрастает уровень жизни. Начинает работать соображалка, активируются защиты от некоторых типов урона –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 Програха старец, вперев мне в переносицу тяжёлый взгляд. «Но вижу, ты не особо торопился. Следуй за мной». «Эээ, -э ждали?» – выдавил я, глядя в спину удаляющегося мака. Ответа не последовало, зато в спину уперлась невидимая стена, ноги оторвало от земли и меня поволокло вслед за старцем, куда-то в боковые тёмные коридоры – под перекрестем изумлённых взглядах присутствующих здесь игроков и местных. «Дедушка мой!» – криво улыбнувшись, грякнул я во время невольного полета, «Давно не приходил, вот и сердится!» Уровень изумления в обращенных на меня взглядах резко вырос, и прокляв свой дурацкий язык, я развел руками и собрался было сказать шутка, но тут старец круто свернул в неприметную дверь и меня с глухим стуком приложил косяк. Не вписался в поворот, так сказать. Воздушная волна напряглась и впихнула меня внутрь. Дверь с грохотом захлопнулась за спиной, отрезая нас от всех любопытствующих. Садись! велел старец, и меня затолкнуло в мягкое кожаное кресло. Пей! В мою ладонь влип, выточенный из прозрачного интаря кубок с красным вином. Не дожидаясь, пока дедушка огорчится, что я не желаю отведать предложенного угощения.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 Мы говорили, стоя лицом к лицу, почти 10 минут, а затем он растаял в воздухе. И я понял одну страшную истину. Грим сам уверовал, что мир-то от рук подлых врагов, а он просто не сумел защитить ее. Когда я упомянул о павших от его обогрённых невинной кровью рук жертвах, он просто меня не понял. И его душа расщепилась».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 В варку я нырнул одновременно с худенькой светололосой девушкой 17 уровня, но внутрь прошел в гордом одиночестве, оказавшись стоящему у широкого стола, за которым сидел невзрачный старикашка в зеленой мантии, ни в какое сравнение не идущий с величественным старцем Тарниусом, встретившимся у входа в гильдию. Как говорится, небо и земля. «Приветствую тебя, юноша!»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 Заклинание бесплатно. 5 золотых за повышение ранга заклинания и 5 золотых за обучение умению мощь природы. Итого 10 ровно, юноша. Вот, пожалуйста, я торопливо протянул 10 увесистых золотых кругляшей. Прикоснись к краю листа еще раз, велел старик. Пальцы касаются бумажного листа, легкая изумрудная вспышка, и перед глазами высветилось огромное количество информации.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 Текущий бонус – плюс 10%. Всё. Не отказался бы и от малого благословения, но это уже относится к божественной магии. И там слишком много понатыкано на ограничений на успешное использование и дальнейший прогресс. Не зря паладинами и священниками становятся только самые честнейшие и принципиальные игроки. Моральные устои должны быть на высоте. брал труп игрока или местного – Тут же бац и в следующий раз благословение не скастовалось. Убил мирного игрока и одно из заклинаний понизилось в ранге или вовсе исчезло из магической книги. Есть правда еще темное благословение, но это уже даже для меня слишком. Как бы то ни было, я теперь являлся студентом сразу трех магических факультетов – природного, целительного и стихийного. Польза от этого зачисления не было никакой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 «Не плати», – плигматично пожал плечами страж, тенясь к поводья. «Имеешь такое право. Лошадь поставлю в городские конюшни. Завтра с утра явишься в суд, там все и решится. Только хозяев лошади с собой привезти не забудь». А давай, поводья, чего вцепился». «Я буду жаловаться», – пропыхтел я, не выпуская поводья. «Имеешь такое право».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 Эти индивидуальные черты придавали животным дополнительное очарование для мирных игроков. В местных пригородах были огромные и не очень фирмы, усадьбы, винодельники и прочие подобные хозяйства, весьма успешно управляемые игроками. Правда, стоила такая фирма такое количество реальных денег, и язык не поворачивается сказать. У широких ступеней я круто свернул в сторону и припарковал своего бутцефала за пышным зеленым кустом, высотой с меня ростом и обстриженным в форме рыцаря с щитом и мечом. Воровато оглянувшись, метнулся к ближайшей клумбе синенькими цветочками. Нарвав охапку зелени, поспешно вернулся назад и высыпал ее перед мордой коняги. Гнедой не стал кочевряжиться и флегматично приступил к пережевыванию стеблей. «Достижение!»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 «Спасибо за науку, наставник!» «Свободен, воин! И убери свою чертову лошадь с территории гильдии! Приказ ясен!» «А? То есть... Так точно, наставник! Убрать свою чертову лошадь с территории гильдии! Считайте, что уже сделано!» Вылетев из арки, я глав пронесся обратно через холл, вцепился в поводе лошади, успевшей съесть всю траву и уже приступившей к кусту.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 Я бы, конечно, не отказался от более приличной экипировки редкого или даже эпического класса. Но приобрести такое в обычных магазинах было практически нереально, только на аукционе. А на мой жалкий 13 уровень подобрать хорошую экипировку вообще проблематично. Надо дорасти хотя бы до 20, и вот тогда можно будет подобрать пару неплохих вещей. Всего-то требуется поднять какие-то 7 уровней. Для меня точно не проблема, а именно этим делом я собирался заняться по пути к далекой деревушке Мшистые холмы. Огнедая лошадка поможет мне в зависимости от ситуации. Или скрыться голопом от погони, или наоборот, нагнать улюпётывающего монстра. Костовать заклинания я смогу не слезая с седла, да и с высоты конского крупа видеть буду больше. А что еще приятней, теперь моя грузоподъёмность возросла в несколько раз.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 до полнолуния еще есть время, а вот затем серебряный оборотень явится по мою душу. И дерну же меня черт закрыть Киру своим телом на том турнире, Все одно не погибло бы. С другой стороны, я бы не сумел получить сразу два уникальных задания и стать обладателем части легендарного доспеха. Ого, и обладать буду ровно до тех пор, пока грим в обличии зверя не настигнет меня и не порвет на мелкие кусочки»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 Бросив мешок на пол, я улегся рядом, скрестив руки на груди и закрыл глаза. Надо поспать несколько часов до того времени, как в игре начнет светать. Спышка! Радужный водоворот несет меня вверх. До скорой встречи, Вальдира! Выход.